Рядом с грубыми, но в труде рожденными обычными рабочими словами все они дают малый процент словаря. Рядом с сохами и пряслицами древности. Рядом с домницами, впервые задутыми задолго до расцвета Киевской Руси и до ныне живущими в слове «домно» — «доменная печь». Рядом с тракторами, грейдерами, лазерами, квазарами наших дней рожденными на заводских конвейерах, в лабораториях ученых, в великом общечеловеческом труде по освоению природы. Творит язык, за языком ухаживает, растит его, совершенствует гомофабер. Земля, на которой мы живем, в первую очередь его поле деятельности. Ему надо отличать реку от реки, поле от поля, гору от горы. Надо регистрировать великие города и малые поселки, потому что это он строитель и рудокоп, мореплаватель и космонавт, имика-физик. Он пахарь и охотник, оружейник и домашняя хозяйка, слесарь и токарь, огородник и садовод. Он человек по преимуществу. Так значит, можно, даже не сводя земные имена в длинные списки, не вглядываясь в географические карты, Заранее из головы выдвинуть утверждение, что в ряду названий географических мест должно быть очень много таких, которые и говорят об этих местах, как о поле деятельности человека-мастерового. Можно теоретически наперед предсказать, что на Земле найдется множество мест, названных по тем ископаемым богатствам, которые этот мастеровой вне обнаружил. Можно предугадать, что другие места должны быть названы по тем сокровищам, которые мать-земля рассыпала по своему лону, как бы нарочито на потребу своему будущему хозяину и повелителю человеку. Рядом с топонимами, в которых звучат слова, описывающие работу добывающей, горнорудной, роющейся в земных недрах промышленности, должны найтись и такие, которые посвящены добыче богатств на поверхности планеты. Рядом с именем Алдан, Река Золота. Измышленным золотоискателями древности должны звучать и соболиные пади охотника, и долгие нивы земледельца. Бок, обок с Демиртау, Железной горой, непременно найдутся и Рыбинск, город Рыбаков, и Чако, область в Южной Америке, место для охоты, и Рыркарпий. Село на Чукотке, моржовые лежбище. Вот сейчас я и хочу проглядеть, пусть не полный и достаточно случайный перечень только тех топонимов мира, у которых есть иногда точные и иногда лишь приблизительные объяснения, и которые попадают, так сказать, в эти рубрики. В царстве гномов. Гномы, духи, живущие в недрах земли и гор, и охраняющие подземные сокровища. Так записано. В энциклопедии. Говорят, их выдумал алхимик Парацельс. Парацельс, настоящее имя Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенхейм. 1493-1541 годы, немецкий врач и естествоиспытатель. Уже в его время люди вторгались в царство гномов. Гномы охраняли свои богатства. Людям было непривычно и жутко в глубоких рудниках, Всюду их подстерегали тайные опасности, они-то и получили образ и имя гномов. Некоторые гномы обладали даже собственными именами. Был гном Кобольд. Много позже ученые назвали его именем Металл Кобольд. Был гном Купферникель. Несколько столетий спустя химики в его честь окрестили металл Никель. Люди науки не избегают порою причудливой шутливости и в серьезных своих делах. Прошли века, гномы остались только в сказках. Но люди все смелее, вопреки всяким опасностям, внедрялись в кору старой земли в погоне за ее древними сокровищами. Они заменили гномов собою. А на поверхности земли они теперь расставляли как указатели на свою работу географические имена. Свидетели человеческой деятельности. Едва ли не самой древние и самые сильные приманкой для человека изо всех ископаемых пород была поваренная соль. Географическая карта усыпана именами ее прославляющими. Некоторые из них, так сказать, сами бросаются в глаза каждому из нас. Деревни соли большие и соли малые в Ярославской области, в части езды от областного центра. В той же Ярославской области есть еще одна деревня, Соль Горькая. Может быть, это воспоминание о горьких, бессольных крепостных временах? Помните Тургеневское? А мы ее похлебку и несоленую. Нет, не то. Неподалеку оттуда имеется деревня Варницы, что уже точно доказывает, что в тех местах не продавали, не ели, добывали, варили соль. Да так оно и есть. Деревни стоят над соляными источниками. Есть там населенный пункт Усолье, на реке Нерли. Есть довольно значительная речка Солоница. Кто знает, может быть давняя зажиточность этих российских местностей и пошла от древних соляных промыслов. Без золота проживешь, а без соли ноги протянешь. Соли Галич Стромской уже в XIV веке славился соляными промыслами соль или по-старинному соль в по реке Вычегде, в нынешней Архангельской области, до 15 века он именовался Сольском находился на берегу Соляного озера.